Глава девятая «Как все вкусно выглядит!» Прокомментировала я то, что мне накладывала в тарелке пухлощукая женщина в белом переднике и белоснежной косынке, прячущей волосы. Я ужасно проголодалась. «О, булочка!» Не дожидаясь, пока мне выдадут стакан с красным напитком, компот, вероятно, я быстро откусила от сдобы и блаженно зажмурилась. «Какая прелесть!» Практически простонала я во вкусовом экстазе. Это оказалось не булка, а круглый пирожок с вареньем. «Рува, передайте повару, ну, или поварихе, что он настоящий волшебник. Даже наша кухарка не умеет печь такие пирожки. Лиса!» Привычно одернул меня Марко, двигающийся вдоль раздачи за мной. Я на него также привычно не обратила внимания, как и на тех, кто стоял передо мной и позади блондинчика. Пусть хихикают, дурачки. Они еще не знают, что с прислугой нужно дружить, холить их или леять. Тогда они взамен станут холить или леять меня. «Рува, я когда проштрафлюсь и буду отбывать наказание, стану проситься к вам на кухню». «Ведь вы не дадите умереть юному растущему организму от голода». Раздатчица слегка ошалела от моей трескотни, даже медленнее двигаться стала. «Я отлично умею ощипывать птицу, вы не думайте», – тараторила я. «А можно мне еще один пирожок или два?» Я сильно потратила силы, пока сжигала свинохряка, то есть кабариуса. «Подумайте только, повадился виноградники вытаптывать. Я, правда, не знаю, кто такой кабариус, у нас таких не водится». Но выглядел он преотвратно. «Столько глазок и клыки! Фу!» «Что?» – подала голос женщина. «Вы на него наткнулись?» Мне кузина жаловалась, что он им все поля потоптал. «Да, наткнулись!» – кивнула я. «Глупая тварь решила меня затоптать, представляете? Я ее сожгла. Вот прям совсем. Одни головешки остались. А Марко... Марко – это вот он!» – ткнула я в сторону блондина. Эти головешки погасил, так что никакого пожара, мы чисто сработали. Только немножко упали с лошади, и потом пришлось идти пешком. Эта глупая непарнокопытная сбежала, испугалась свинохряка. «Что, правда сожгла она его?» — спросил у Марко стоящий передо мной шатен в простой темной одежде. «Правда», — коротко отозвался мой боевой товарищ. «Против нее даже у свинохряка, Кабариуса, нет шансов». «Ой, ребятушки!» – обрадованно улыбнулась раздатчица. «Какие же вы молодцы! Кушайте на здоровье!» На мою тарелку опустилось еще два пирожка, а к Марку перекочевало аж три. Придется его чуть-чуть ограбить, наверное. Хотя, ладно, пусть ест. Он все же крупнее меня, ему и еды больше нужно, а я о своей честно похищенной добыче должна хорошо заботиться. Я же добрая и рачительная!» «А компотику можно еще один стаканчик?» Состроила я умильную рожицу. «Можно, деточка!» Часто закивала женщина. «И вы, Марко, восстанавливаете силы!» От раздачи мы отошли богаче остальных адептов на два и три пирожка соответственно и на три стакана компота. У меня всего два, у Марко три, вместо положенного одного. «Давайте к нам!» Позвал нас Шатен, который интересовался моими успехами в охоте на свинохряков. Он туда, кивнул он в сторону трех парней, уже занявших места за просторным столом на шесть человек. Судя по виду, все ребята были из простых. С другой стороны, я сейчас тоже ничуть не напоминаю родовитую аристократку, скорее бродяжку или наемницу, которую изрядно поваляли в пыли, протащили сквозь колючие кусты и вообще не жалели. Марку молча пожал плечами и пошел в указанном направлении, а я за ним. Расселись. Расставили еду и... «Мальчики, я Элиса. Но можно вы свои имена назовете чуть позднее? Я, когда голодная, плохо запоминаю. А сейчас я очень голодная». Одарив слегка опешивших студентов улыбкой, я приступила к трапезе. Готовили тут просто, без изысков, но очень вкусно. Учитывая время суток, голодна была не я одна. А потому какое-то время тишина за нашим столиком нарушалась лишь стуком столовых приборов о тарелке. Три пирожка я, разумеется, не осилила. И сейчас страдала, гипнотизируя их взглядом и пытаясь договориться с желудком, чтобы он там как-то все покомпактнее уложил. А то тут еще такая вкуснота на тарелочке, а никак. Заметив, что я закончила есть, меня окликнул шатен, пригласивший нас сюда – Я Селино, это Керро, Эдир и Зумий. Парни поочередно кивнули мне и протянули руку Марко. Тот ответил на четыре рукопожатия и назвался. «Мальчики, а вы откуда? Местные или приехали?» Поинтересовалась я. «Мы все местные, из окрестностей Товильдо. А вы?» «А я из окрестностей Лигариса. Знаете, я ведь вообще-то в столицу направлялась. И Марко тоже...» Но там такая история получилась. Мы в нестабильный портал провалились. Не провалились, исправил меня блондинчик, который моя добыча. Не придирайся, просто я врезалась в марку и в телепортистов. Они не успели правильно настроить портал. В итоге мы угодили в нестабильный. И вот мы здесь. У нас тут хорошо, фруктов много, винограда. Ну и рыбы, само собой, все же морской край, сообщил Селино. «А зимой как?» – уточнила я. «Холодно?» «Нет, конечно, мы же на юге. Но сыро, это да. И когда штормит, нужно одежду плотную, чтобы не продувало. Ветра у нас сильные зимой». «Ой, мальчики!» – подпрыгнула я от меня идеи. «А вы умеете окна вставлять и стены красить?» «Разумеется!» – удивился моему вопросу Селино. «Кто же этого не умеет?» «Я не умею!» Захлопала я глазами. «Вот ломать что-нибудь, это я легко. А чинить и красить совсем не умею. А вы мне поможете? А то мы опоздали к общему набору и заселению. Еле уговорили нас взять в итоге. Но нам выделили комнаты на чердаке. А там аспиранты раньше жили. И у них что-то взорвалось, наверное. Там ужас какой-то. Окон нет, дверей нет, стены все в копоти, представляете?» А аспиранты разве на чердаке обитают?» — озадаченно спросил сильно загорелый брюнет, Керро которой. «Нам сказали, что на чердаке селят тех, кто опасен из-за своих экспериментов. Судя по тому, что они сотворили со своими комнатами, их надо было вообще подальше от академии селить. Там сущий кошмар. А я совсем не умею ничего чинить». Я грустно вытянула над столом свои маленькие ладошки и покрутила их перед лицами парней. «Видите, Вот как я ими сама что-нибудь буду делать? Красить стены, окна вставлять? Я же не справлюсь. А Марко один тоже не справится. А у нас там пока даже мебели нет. Сказали, что дадут, но после того, как мы приведем все в порядок». Блондинчик сидел, прикрыв лицо рукой. И явно мечтал меня придушить. Но я вот не поняла. Он реально, что ли, думал, что я сама буду все делать? Меня этому не учили. Зато меня учили находить общий язык со всеми сословиями. Я ведь хрупкая девушка, должна уметь добиваться желаемого, хоть от конюха, хоть от аристократа, и при этом не опускаться до грубости. Слабую женщину всегда пожалеют и помогут от чистого сердца. «Ну, давайте глянем, что там у вас», – нерешительно произнес второй брюнет «Эдир». Если все материалы для ремонта дадут, то в пятером мы управимся быстро. Да, парни? Мальчики, вы такие милые! просияла я. Пойдемте сразу к костеляну, когда вы осмотритесь. Пусть выдаст все, что нужно, и сразу приступим. А пока вы будете работать, я вам могу рассказать о том, какие у нас с Марко были приключения. Вы ни за что не поверите. Я вам даже покажу свой летающий таз, который боевой щит. Из столовой мы выходили пополнившимся составом. — Рыжая, как же ты меня бесишь! — тихо проговорил блондинчик. — Впрочем, как-то без огонька, скорее обреченно. — Да ладно тебе, неужели еще не привык? — К тебе нельзя привыкнуть, так же, как к стихийному бедствию, урагану или торнадо. — Не переживай, — погладила я его по плечу. — Все привыкают, и ты привыкнешь. «Как же я сочувствую твоему батюшке!» Покосился он на меня с высоты своего роста. «И что? Это мне нужно устыдиться, что ли? Глупости какие!» «Да мой батюшка – самый счастливый человек Фелисии. У него две замечательные любящие дочурки. Мы дружной и гурьбой поднялись на наш смарку чердак. В коридоре горели магические светильники, а вот в наших покоях они не уцелели». «Так ничего ж не видно!» обернулся ко мне Селино. «Это не страшно. Я зажгу огоньки. Я умею. И возьмем у Костеляна светильники. Нам ведь они полагаются. Только нужно поторопиться, а то вдруг он старенький и рано спать ложится». При свете зажженных мною огненных шаров, которые я развесила в воздухе, училась я этому долго, но зато они у меня теперь стабильные. Парни огляделись. «Да», протянул Керро, «ну и разруха». «Но вы же справитесь? Я в вас верю, мальчики!» «Ну что, вы уже определились, что нам нужно сюда для ремонта? Идем к Костеляну?» «Ну да, определились!» Почесал затылок Селина. «Ну это, идем!» Повторил его жест Керро. «Мальчики, вы так голову не чешите!» Тут же влезла я с замечанием. «Вы ведь будущие маги! Вам еще дворянство за заслуги получать у его величества!» Две широкие мозолистые ладони тут же смущенно спрятались по карманам, а я добавила. «Вы не смущайтесь, я вам помогу разобраться, как себя вести. У меня, знаете, какая суровая учительница по этикету была? у, -у, -у сущий монстр, даже я ее боялась. Но она всему-всему нас с сестрой научила, а я вас научу, не переживайте. А хотите, я вам помогу даже танцы освоить? Я хорошо танцую». «Лиса...» У Марко был такой вид, словно он хочет побиться головой о стену. «Ну что?» Не глядя на него, я подхватила двух амбалов из своих новых знакомых под руки и потащила к выходу. «Мальчикам же нужно учиться. Их ждут великие дела, славы и подвиги. Не могут же они ударить в грязь лицом. Им предстоит стать прославленными магами». «Рувита и Лиса, я хочу, чтобы вы меня научили» негромко произнес топающий за нами Эдир. «Договорились. Только вы меня слушаетесь, потому что этикет — это такая противная штука! Фу! Но без него совсем никуда. И, мальчики, зовите меня по имени. Можно Элиса или Эля. Нам же предстоит учиться вместе целых пять лет». «Это если нас не отчислят за неуспеваемость», глухо проговорил Зумий. «Еще чего!» — фыркнула я. «Я сюда с таким трудом попала, что меня теперь никто не сможет отсюда выгнать. Или я не Лиса Суарес. А Суаресы, мальчики, никогда не сдаются. Поверьте мне. А раз я решила здесь остаться, то и вам придется. Хотите или нет, но вы будете учиться хорошо». «Марко, я ее уже боюсь», — едва слышно прошептал Эдир. «Но на слух я никогда не жаловалась, так что хорошо все разобрала». «Как ты ее терпишь?» «С трудом!» «Бесит она меня!» «Вы просто пока ко мне не привыкли!» Обернулась я и одарила плетущихся сзади парней лучезарной улыбкой. Место обитания Костеляна мы нашли быстро. На первом этаже левого крыла шли ряды дверей с различными латунными табличками, обозначающими, что в этих помещениях скрывается. Вот за одной дверью и нашелся нужный нам человек – «Меня пустили вперед». «Ну, конечно, слабый пол не жалко. Если Костелян окажется злой букой, то, мол, пусть первой в неравной схватке падет надоедливая рыжая». «Наивные!» «Да из моих слабых ручек еще никто не вырывался, не выдав мне то, в чем я нуждалась». «Здравствуйте, уважаемый Руфдорс! С порога заявила я и решительно, не давая мужчине опомниться, прошагала к нему, на ходу излагая проблему – «А мы ваши новые студенты. Нас к вам направили магистр Анджони и Руф Луциано. Они сказали, что вы нам поможете и выдадите все необходимое». «Что, прям вот так и сказали?» Поднял брови полноватый седой мужчина, сидевший за столом над толстенным грозбухом. «Да-да, Руф Дорс, именно так!» – закивала я. «Идите, – сказали к нему, – наш многоуважаемый Костелян окажет вам полное содействие». «И...» – он с шумом захлопнул толстенную тетрадь и окинул взглядом возвышающихся за моей спиной парней. «Видите ли, Руф, нас с Марко... Марко – это вон тот блондин... Вот нас с ним поселили в разрушенных аспиранских покоях на чердаке. Магистр Анджуни очень сожалел, но объяснил, что общежитие переполнено, и по-другому совсем никак. А те покоя же еще не восстановили...» «Так вот, Руф Луциану отправил нас к вам и велел получить все необходимое для ремонта их в кратчайшие сроки. Ну а потом мебели и все остальное...» «Неужели?» – скрестил на груди руки сотрудник Академии. «Ну да, а я уже обо всем позаботилась, Руфдорс. Мальчики любезно согласились мне помочь. Вы нам только скорее выдайте все, что требуется. Окна, двери, кисти, краски, светильники магические. Вот...» «А мальчики умеют делать ремонт?» Одним уголком губ улыбнулся мой собеседник. «Конечно, умеют!» – оскорбилась я за своих помощников. «Посмотрите, какие они сильные и способные!» «Я в них верю, но нам скорее нужно все получить у вас!» «А вы, Рувита, что вы будете делать, пока мальчики станут ремонтировать ваши комнаты?» «Как что?» «Конечно же, развлекать их беседой, подсказывать. Расскажу им о наших смарку приключениях. В хорошей компании любая работа веселее делается». Марко сзади издал сдавленный не то стон, не то смешок, но больше никак не выдал свое отношение к происходящему. «Ну так что, дадите, Руфдорс? Мы в нетерпении, очень хотим быстрее приступить к ремонту. Все же время уже позднее, нужно поскорее сделать все громкие работы». «Ну, окна вставить, двери навесить...» «Я точно знаю, от этого бывает шумно. У нас в имении частенько приходилось что-то ремонтировать. У меня, видите ли, некоторые проблемы с контролем над даром». «Марко, это ваша сестра?» Со смешком выбрался из-за стола костелян и глянул поверх моей головы. «Упасите боги, Руф!» Серьезно отказался от родства со мной блондинчик. «Повезло!» «Ну что ж, идемте, студенты. Все необходимое для ремонта тех покоев у нас уже готово. Но мы не предполагали, что материалы так скоро понадобятся. А потому, Рувита, командуйте вашей свитой». «Мальчики, вперед!» С радостной улыбкой обернулась я и поманила парней за собой. Те как-то обреченно переглянулись, но послушно потопали в нужном направлении. Костелян привел нас на склад, находившийся в смежном просторном помещении, заставленном стеллажами и ящиками. «Несите оконные рамы вон на ту площадку», — негромко скомандовал Руфдорс. «Телепортируем все сразу в покое, затем двери и остальные рабочие материалы». Помощники мои оказались ребятами крепкими, шустро перетаскали сначала оконные рамы, а потом и двери на приподнятую над полом просторную квадратную площадку. Как только одна из партий там оказывалась, Костелян рисовал в воздухе руну невзрачным серым амулетом. Строительные материалы тут же исчезали, и на освободившееся пространство ребята укладывали новую партию. Так исчезли в телепорте окна, межкомнатные двери и косяки, несколько бочонков с краской, кисти разной толщины и длины, три ящика инструментов, стремянка и еще какие-то штуки, назначения которых я не знала. «Руф Дорс!» – влезла я с комментарием. «А то что-то все про меня забыли, а я долго молчать не умею. А там на стенах копоти много. Ее как убрать? Или краска ляжет прямо поверх нее?» «Ах, да!» – кивнул он. «Так, студенты, еще вон тот бочонок переправим. Там как раз раствор для удаления грязи и копоти с поверхностей. Сначала им покройте, а через десять минут, как все исчезнет, можно красить». А краска долго сохнет. Это снова я. Я ведь переживаю, вдруг вонять будет. Как же мне тогда спать? Нет, студентка, это все же магическая академия, усмехнулся Костелян. Наши краски и лаки зачарованы особым образом. Уже через несколько минут полностью высыхают. Можно делать с поверхностями остальную работу. Как замечательно, обрадовалась я. А на чем мы будем спать, Руфдорс? Вы нам кровати сегодня выдадите, да? Ой, а там же еще остался всякий хлам. Его ведь нужно убрать. Вы с нами пойдете сейчас, да? Вот этим амулетом все телепортируете? Мальчики же не могут выбросить все это в окно. Это испортит внешний вид двора Академии, и ректор расстроится. Костелян как-то странно посмотрел на меня, затем на потолок, мысленно сосчитал до десяти. Я догадалась, потому что папуля выглядит точно так же в подобные минуты. «Все уберем, Рувита!» – ответил он мне, тем не менее спокойно и вежливо. «Какая выдержка у человека! Вот у кого Марко нужно поучиться!» «А магические светильники? Уже ведь совсем темно! Как же мальчики смогут в темноте все делать?» «Рувита!» – у Рува Дорса дернулась жилка под правым глазом. «У людей вообще такое часто случается при общении со мной!» «Шли бы вы наверх!» «Осмотритесь там пока. Решите, с чего начать ремонт». «Да я и так знаю!» – улыбнулась я и похлопала ресничками. «Сначала нужно привести в порядок мою спальню. Но окна и двери надо вставить везде, без них сквозит сильно. А вдруг дождь начнется? Или шторм? И что тогда?» «Элиса!» – мне на плечо легла тяжелая ладонь Марко. «Иди, пожалуйста, в наши покои. Проверь, как работают краны в ванных комнатах» а то вдруг еще и их нужно чинить. «А вы точно без меня справитесь здесь?» «Точно, однозначно, несомненно, естественно, безусловно, справимся», ответил мне хор из шести голосов, и все мужчины с надеждой уставились на меня. «Ну ладно», – пожала я плечами и пошла на выход. «Не хотят, как хотят. Я же для всех стараюсь, чтобы как лучше». Наверх я поднималась неторопливо, Все же шестой этаж получается, тяжеловато, столько раз вверх-вниз, а я утомилась за последние дни. И хотя после посещения целителя тело было как новенькое, даже усталость пропала, но все же... Войдя в разрушенную гостиную, подвесила в воздух несколько огненных шариков, осмотрела пространство, заставленное строительными штуками, которые мы сейчас сюда перенесли от костеляна, и частично заваленное обугленными обломками прежней мебели... Склонив голову на бок, полюбовалась ошметками обгорелых штор и прикинула, какого цвета интерьер мне бы хотелось.